Глава восьмая. Странным образом республика устояла. Приходится говорить странным образом, ибо с весны 1919 года защита республики находилась в руках её врагов. Все революционные организации были разбиты. Их руководители убиты, боевые отряды уничтожены, оружие было только у Фрайкора. По их бойцы уже были настоящими нацистами, которые разве что не назывались так. Почему они не свергли своих слабых хозяев и уже тогда не установили в Германии Третий рейх? Это было бы совсем не трудно. Да. Почему же они этого не сделали? Почему не оправдали надежд, которые на них возлагали многие, а не только наш Беговой союз? Старая Пруссия, вероятно, по тем же иррациональным причинам, по которым чуть позже Рейхсвер не оправдал надежд куда большего числа людей. В первые годы Третьего Рейха в воздухе витали мысли и надежды. В один прекрасный день военное положит конец гитлеровской дискредитации идеалов и цели Рейхсвера. Увы, военным в Германии не достает гражданского мужества. Гражданское мужество, то есть способность принять собственное решение и нести за него ответственность, добродетель в Германии весьма редкая, как отметил Бисмарк в одном из известных своих высказываний. Но этот добродетель и вовсе покидает немца, стоит ему надеть военную форму. Немецкий солдат и немецкий офицер, беспримерно храбрые на поле боя, почти всегда готовые, выполняя приказ начальства открыть огонь по гражданским своим соотечественникам, становятся трусливыми как зайцы, если им нужно ослушаться начальство. Мысль о каком-бы-то ни было возражении начальству повергает их в ужас. Перед глазами у них сразу же возникает картина позорного расстрела. Это лишает их последних моральных сил. Они боятся не смерти, но совершенно определённого рода смерти и боятся смертельно. Это обстоятельство делает любую попытку неповиновения, а тем более мятежа военных в Германии совершенно невозможной. пусть стороной правит кто хочет. Единственный контр-аргумент при ближайшем рассмотрении оказывается аргументом в пользу этого утверждения. Капповский путч в марте 1920 года попытка государственного переворота, предпринятая несколькими антиреспубликански настроенными аутсайдерами. Примечание. Капповский путч 13-17 марта 1920 года. Попытка националистического переворота в Германии. Вольфганг Кап 1858-1922 годы. Банкир и политик из Восточной Пруссии был номинальным лидером мятежа. Фактическими руководителями были генерал Вальтер фон Лютвиц и фельдмаршал Эрих Людендорф историю мятежа Хафнер излагает достаточно точно. Конец примечания. Несмотря на то, что одна часть республиканского военного руководства была на их стороне целиком и полностью, а другая была настроена скорее сочувственно, чем враждебно. Несмотря на то, что республиканская администрация тотчас же проявила слабость и не отважилась на сколько-нибудь серьёзное сопротивление, несмотря на то, что в мятеже приняли участие люди с таким военно-пропагандистским опытом, как Людендорф, несмотря на всё это, к мятежникам присоединилось одно единственное военное соединение, Бригада Эрхарда. Примечание. Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф 1865-1937 годы. Немецкий военный и политический деятель, создатель концепции так называемой тотальной войны, которую он изложил в своей последней одноимённой книге. Концепция представляет собой антитезис к известному тезису прусского короля и полководца Фридриха Второго. Война должна вестись так, чтобы гражданское население воюющих стран не знало, что идет война. Согласно Людендорфу, гражданское население не только прекрасно знает о том, что идет война, но и не знало. Но всё от мало до велика в войне участвует. В полном соответствии с этой концепцией Людендорф действовал во время Первой мировой войны. Поддерживал экстремистов в странах, противостоявших Германии. Он был одним из тех в германских политических и военных кругах, кто настаивал на активной поддержке ирландского восстания 1916 года. Он был одним из тех, кто добился согласия на пропуск через Германию пломбированного вагона, в котором ехали Ленин и другие социалисты-пораженцы. Он был одним из тех, кто добился безжалостной подводной войны, в результате которой топились вообще все суда, идущие в Англию и Францию, что послужило весомым доводом для США вступить в войну на европейском континенте. Людендорф родился в деревне Крушевня, недалеко от Познани, великолепно учился в кадетском корпусе, 18 лет, получил первое офицерское звание. В 1904-1913 годах работал в германском Генштабе. Был одним из активных разработчиков плана Шлиффена, плана вторжения во Францию через нейтральную Бельгию. в августе 1914 года руководил удачным штурмом Льежа. В связи с наступлением русских войск в Восточной Пруссии был переведён на Восточный фронт. Вместе с Паулем фон Гинденбургом разбил русские войска под Танненбергом в 1918 году Людендорф, главнокомандующий германской армией, Им был разработан план весеннего наступления на западном фронте после того, как был подписан Брестский мир с Россией, и русская армия вышла из войны. Весеннее наступление закончилось катастрофой для германской армии. Людендорф подал в отставку 26 октября 1918 года, эмигрировал в Швецию. В Швеции Людендорф издал несколько книг, в которых обвинял в поражении Германии социал-демократов, евреев и масонов. Он был одним из пропагандистов теории так называемого удара кинжалом в спину. В 1920 году вернулся в Германию. Первой его попыткой возвратиться в политику был провалившийся Капповский путч. Затем была встреча с Гитлером, дружба и поддержка гениального политика Организация пивной путча 1923 года в Мюнхене. После провала путча Людендорф разочаровался в Гитлере и отошёл от политики. Бригада Эрхарда, точнее, морская бригада Эрхарда, одно из белых монархических националистических военных добровольческих соединений Германии в время ноябрьской революции. Создана 17 февраля 1919 года немецким морским офицером Германном Эрхардом 1881-1971 годы. Состав. Офицеры сначала флота, потом всех родов войск. Сам Эрхард получил боевое крещение в 1904 году, когда участвовал в жестоком подавлении восстания племени Гереро. в Западной Африке. Во время Первой мировой командовал отрядом торпедных катеров. Его бригада принимала участие в разгроме Баварской Советской Республики в подавлении восстания поляков в Верхней Силезии. После образования независимых прибалтийских государств, в бригаду Эрхарда влились части добровольческих немецких военных соединений и воевавших в Прибалтике за создание немецкого Балтийского герцогства. После неудачи Капповского путча бригада Эрхарта была распущена. 30 марта 1919 года Эрхард принял её последний парад, после чего отправился в Мюнхен, где создал террористическую организацию Консуль, занимавшуюся убийствами левых политиков и общественных деятелей. В конце 1922 года Эрхард был арестован. Бежал. В 1923 году всё же попал в тюрьму. Из тюрьмы руководил созданием второй своей террористической организации Викинг. В июле 1923 года бежал в Швейцарию. В сентябре вернулся в Мюнхен. Не только не поддержал пивной путч, но дал приказ своим викингам выступить на стороне правительства. В апреле 1924 года бежал в Австрию, вернулся после амнистии в 1926 году. Был близок к штурмовикам Эрнста Ромма, а также к идеологу левого национал-социализма Отто Штрассеру. 1897-1974 годы. В ночь длинных ножей должен был быть убит, но вовремя скрылся. С 1936 года жил в Австрии в имении своей жены, принцессы Маргариты Виктории Гогенцоллерн-Орренген. Австрийское гражданство получил в 1948 году. Конец примечания. Прочие допровольческие корпуса оставались, что называется, верны правительству. И, разумеется, позаботились о том, чтобы и эта провалившаяся попытка правого путча завершилась усмирением левых. Это мрачная история, зато короткая. Когда однажды утром в субботу бригада Эрхарда промаршировала через Бранденбургские ворота, правительство сбежало из Берлина в безопасное место, не забыв, впрочем, призвать рабочих к всеобщей забастовке. Фюрер Пучче, чиновник Министерства финансов Волькан Кап, провозгласил создание Национальной республики под черно-бело-красным флагом, но рабочие забастовали. Армия осталась верна правительству. Новая администрация так и не смогла приступить к работе, и 5 дней спустя Кап подал в отставку. Правительство вернулось и призвала рабочих прекратить забастовку, но те потребовали свою долю в победе. Вслед за Каппом должны были уйти в отставку, окончательно скомпрометировавшие себя министры, прежде всего пресловутый Ноское. В ответ на это требование правительство бросило против рабочих войска, и те вновь принялись за свою кровавую работу. На западе Германии дело дошло до настоящих боев, Примечание. Речь идёт о рурском восстании 13 марта 12 апреля 1920 года. 13 марта в Руре прошли многотысячные рабочие демонстрации. Завершились они призывом социал-демократов и коммунистов к установлению диктатуры пролетариата. В некоторых городах Рурской области Были захвачены административные здания и образованы советы рабочих и солдатских депутатов. Была создана Рурская Красная армия, состоявшая в основном из фронтовиков. 15 марта начались первые столкновения с правительственными войсками и Фрайкором. 17 марта Красной армией Рура был взят Дортмунд. 20 марта 1920 года Советская власть была установлена в Вессене. 24 марта 1920 года начался штурм цитадели Весселя. Правительство пыталось вести переговоры с рабочими в Билефельде, но переговоры были сорваны генералами Рейхсвера и командирами добровольческих частей. 30 марта Рурская красная армия вошла в Дюссельдорф и Эльберфельд. В эти же дни в Русскую область стали стягиваться регулярные войска и Фрайкор. 1 апреля Красная армия была разгромлена в сражении под Пэлкумом. 6 апреля правительственные войска вошли в Дортмунд. Последовали массовые расстрелы рабочих. Расстреливали без суда. 12 апреля Рурское восстание было подавлено. Конец примечания. Годы спустя Я слышал рассказ о тогдашней расправе от одного бывшего так называемого добровольца. Не без некоторого добродушного сочувствия говорил он о жертвах, которые сотнями пали на поле боя или были застрелены при попытке к бегству. Это был цвет рабочей молодёжи, молвил он задумчиво и меланхолично. Очевидно, такова была Формула под знаком которой события отпечатались в его мозгу это был цвет рабочей молодёжи, повторил он. Прекрасные, храбрые парни. Не то что в Мюнхене в 19-м, там были славяне, евреи и уличная шантарапа. К ним я не испытывал ни капли сочувствия, но в 20-м в Руре Это был действительно цвет рабочей молодёжи. Многих из них мне очень-очень жалко. Но они же упёрлись. Они не оставили нам выбора. Мы просто вынуждены были их расстрелять. Мы хотели дать им шанс. На допросах им говорили: "Ладно, вас ведь обманули, ввели в заблуждение, правда?" Тогда они орали: "Нет! Мы сами пошли!" далой предателей народа и убить пролетариата. Но тут уж ничего не поделаешь. Так что расстреливали пачками, дюжинами. Вечером наш полковник сказал нам, мол, так тяжело на сердце у него никогда не было. Да, это был цвет рабочей молодёжи, те, что пали тогда в русской области в 1920 году, когда происходили все эти события. Я ничего о них не знал. Это же было далеко в Рурской области. В Берлине всё было куда менее драматично, бескровно, можно сказать, буднично-цивильно. После яростной стрельбы 1919 года март 1920 года был тих и зловещ. И то, что ровно ничего не происходило, а просто вся жизнь замерла, остановилось как раз и было особенно зловещим странная революция расскажу о ней это случилось в субботу в полдень в булочной я услышал ну теперь вернётся император после полудня в школе когда мы часто занимались во вторую смену половина здания была закрыта из-за нехватки угля было невозможно протопить всё помещение Школа работала в две смены. Так вот, после полудня в школе были отменены все занятия, и мы играли на школьном дворе в Красных и Патриотов. Причём сложность заключалась в том, что никто не хотел быть красным. Мы радовались жизни, хотя кое-что в ней показалось нам в тот день невероятным. Всё случилось так внезапно, что никто не запомнил деталей и подробностей произошедшего. Впрочем, и потом Никто не узнал деталей и подробностей. Вечером не вышло ни одной газеты, погасло электричество. На следующее утро выяснилось, что отключили водопровод. Прекратила работу почта, остановился транспорт. Закрылись все лавки и магазины. Словом, остановилось, закрылось, перестало работать всё. В нашем районе на перекрёстках стояли старые колонки, не связанные с водопроводом колонки переживали теперь свой звёздный час к ним выстраивались километровые очереди люди с кувшинами и вёдрами запасали здесь водой несколько крепких молодых парней качали воду потом мы осторожно шли по улице с полными вёдрами стараясь не пролить ни капли драгоценной влаги кроме этого как уже было сказано не произошло ровным счётом ничего. В каком-то смысле произошло меньше, чем ничего. А именно не случилось даже того, что, как правило, случалось в революционные дни: ни стрельбы, ни демонстраций, ни митингов, ни уличных дискуссий, ничего. В понедельник опять открылась школа. Там всё ещё царило радостное удовлетворение, соединённое, конечно, с некоторым недоумением. Уж очень странно и нелепо было всё происходящее. Наш учитель физкультуры, очень национально настроенный, вообще все наши учителя были очень национальны, но никто из них не был более национален, чем физкультурник. Так вот, физкультурник принялся с жаром втолковывать нам: "Теперь-то вы почувствовали, что на штурвал государственного корабля Легла совсем другая рука. По правде говоря, никто из нас ничего подобного не заметил, и даже физкультурник твердил это всё с таким жаром, лишь бы не расстраиваться, ведь он и сам ничего не заметил. Из школы мы двинулись на Унтер-ден-Линден, потому что смутно чувствовали, в такие великие патриотические дни надо быть на Унтер-ден-Линден. Кроме того, мы надеялись хоть что-то увидеть, хоть что-то узнать на главной улице города, но на Унтердон-Линдон узнавать было нечего и смотреть было не на что. У совершенно напрасно приведенных в боевую готовность расчехленных пулеметов, скучая, стояли несколько солдат. Никто и не собирался на них нападать. Все было чрезвычайно мирно, воскресно, празднично. Так воевала всё общая стачка. В следующие дни делалось просто скучно. Очереди за водой у колонки, которые поначалу имели прелесть новизны, очень скоро сделались таким же тоскливым неудобством, как неработающие сортиры, отсутствие новостей, писем, нехватка еды и же вечерняя непроглядная кромешная тьма. В общем, вечное воскресенье. сверх воскресенье. Томительная скука и ничто от неё не избавляло. Не происходило ничего национально возбуждающего, никаких военных парадов, митингов, не слышно было речей, обращений к моему народу, ничего. Ну, совершенно ничего. Эх, если бы тогда было радио. Один единственный раз на стенах появились листовки: интервенции не будет. И этого значит не будет. И вдруг, как гром среди ясного неба, новость: Кап подал в отставку. Точнее, ничего нельзя было узнать, но на следующий день началась стрельба. Так что стало понятно: старое доброе правительство вернулось. Кое-где заурчали, засвистели водопроводные трубы. Вновь открылась школа. Учителя выглядели слегка престижёнными. Потом даже стали выходить газеты. После Каповского путча у нас мальчишек стал угасать интерес к текущей политике. Все политические направления опозорились одинаково, так что эта область потеряла всякую привлекательность. Беговой союз, старая Пруссия само распустился. У многих из нас появились новые интересы: филателия, фортепиано или театр. Лишь некоторые остались верны политике, и с самого начала я обратил внимание на любопытное обстоятельство. Это были тупые, грубые и несимпатичные ребята. Теперь они вступили в настоящие политические организации, к примеру, в немецкий национальный союз молодёжи или в Бисмаркбунд. Гитлер-Югенда тогда еще не было. Очень скоро они стали приносить в школу кастеты, резиновые дубинки, кистени и хвастаться ночными опасными приключениями, связанными с наклеиванием или сосрыванием плакатов. Примечание. Бисмаркбунд, молодежная организация крайне правой немецкой национальной народной партии, НННП Позднее влившийся в нацистскую партию руководитель НННП Вильгельм Кубе стал довольно крупным чином в НСДАП. Последняя должность Гауляйтер Белоруссии. Убит белорусскими партизанами в 1943 году в Минске. Любопытно, что членом Бисмаркбунда в 1922 году стал тогдашний одноклассник Себастьяна Хафнера Хорст Вессель. В 1907-1930 годы будущий штурмовик, убитый в стычке с ротфронтовцами, автор песни Хорста Весселя, написанная на мотив старого военно-морского марша, которая стала гимном НСДАП. В 1924 году Хорст Вессель стал еще и членом созданной Эрхардом террористической организации «Викинг». Конец примечания. Они начали говорить на особом жаргоне, чтобы выделяться среди одноклассников. Кроме того, они стали вовсе не по-товарищески обращаться с евреями, учившимися вместе с нами. Вскоре после Капповского путча я увидел, как один из них во время очень скучного урока чертил в своей тетради, одну и ту же весьма странную фигуру, ломаные линии, которые удивительным, даже гармоничным образом соединялись в симметричный орнамент-квадрат. Мне захотелось повторить рисунок. «Что это?» – спросил я тихонько, поскольку дело происходило на уроке, пусть и скучном. «Знак антисемитов», – прошептал он в телеграфном стиле. Солдаты Эрхарда носили на касках. Значит, евреи вон! Нужно знать. И он продолжил свои графические экзорсисы. Примечание. На касках у добровольцев бригады Эрхарда действительно была свастика. Так что молюющий на уроках свастику отрок, возможно, и есть Хорст Вессель. Конец примечания. Так я познакомился со свастикой. От Капповского путча только она и осталась. В дальнейшем мне пришлось видеть этот знак значительно чаще.